Психолог надул щеки, не спеша прокачал воздух, потух взглядом. — И как часто преследуют вас подобные галлюцинации? — буднично спросил магистр у притихшего писателя. — Галлюцинации? — не желая верить в сказанное профессором, переспросил Лоханеев. Может, вы ошибаетесь? — Я, молодой человек, редко ошибаюсь. Уверен, что это именно так, хотя приношу соболезнования, ведь все, о чем вы откровенно поведали, больше импонирует вам в форме реально увиденного, нежели в виде бреда, вызванного Пардон белой горячкой. Но, тем не менее, это самый обыкновенный, вернее необыкновенный бред. Причем, что крайне редко встречается ваши галлюцинации сюжетны. Воспаленный алкоголем мозг и мозг, заметьте, тренированный, настроенный на сочинительство разного рода фантастики, систематизировал хаос знаний и выдал готовый и скореженный болезнью продукт. Готовый стереотип Ада по критериям вашего интеллекта. А занимайтесь вы вплотную теологией, демонологией, историей, религией, магией, астрологией, казалось бы. «Во сто раз, во сто крат страшнее!» «Большую роль сыграла ваша уступчивость и, извините за комплексованность!» «Ответьте, смогли бы вы, естественно, до болезни стать любовником Эльвирочки?» «Молчите!» «Ясно, что нет. О вот таких, как она, вы всего лишь мечтали. Ведь Эльвира — полная противоположность бывшей супруге». Если с женой постоянный конфликт из-за всякой всячины, немытая посуда, малый заработок и так далее и тому подобное, то Эльвирочка в любых ситуациях принимала вашу сторону и даже ради блага возлюбленного готова была отдать свои сбережения. Первое. Хотя и не блистала красотой, но ухитрялась по всякому поводу и без повода устроить скандал. Тогда как вторая, внешне богиня и физически небожий Дванчик Понимала вас полуслова, не в любой момент спешила на помощь А интимная связь с Эльвирочкой разве позволяла бывшая жена подобная? Проще говоря, Эльвирочка — девушка вашей мечты Или я не прав? Владимир Иванович потупился и удрученно согласился с магистром — Ну, что касается остальных персонажей, — продолжил аналитик, — и здесь никакой загвоздки. Добро, каким вы его себе представляете, вознаграждено, а зло, ну, зло наказано. — Но позвольте, — перебил его Ахенев, — а как объяснить хотя бы тот момент, что я, далекий от рока музыки человек, выдаю обширную информацию об исполнителях, и различных направлениях не хуже заправского диск-жокея, да и вообще говорю о таких вещах, о которых раньше и понятия не имел. И это вполне объяснимо. Существует термин «информативный гипноз». Подкорка головного мозга усваивает и фиксирует ту информацию, которая в момент поступления просто-напросто ни к чему. Такая информация образуют огромные ресурсы знаний, и эти залежи закладываются в мозгу на всякий пожарный. Ведь наше серое вещество, образно выражаясь «гопсек», казалось бы, и не нужно, а копит. Но в экстремальной ситуации мгновенно срабатывает скрытый механизм, и вы, до мельчайших подробностей, вспоминаете события даже 30-летней давности. Хотите, проведем сеанс гипноза? А потом послушаем, записаны на магнитофон ваши ответы. Ахните, когда услышите. А рок-музыки в последнее время, где только не пишут и не говорят, вот она и скопилась информация. Тогда скажите, пожалуйста, чем объяснить сугубо материалистические проявления? Не задавал Сахиноев. В 37 лет я выгляжу, да и чувствую себя 20-25 летним парнем. На волосы, а зубы, а зрение, все эти операции на роговице, протезы, вживление, пластика под кожу головы, даже трансплантация кожи с волосяным покровом. Сегодняшний день медицины, а у меня натуральный, омоложенный организм, а не отремонтированный. Да и с рукописью повести прямо чудеса. — Приношу в редакцию солиднейшего журнала, а мне сто в гору, заставляете молчать, задерживает задерживая с руками оторвали. И каков тираж пошел? Это что, по-вашему?» Психолог задумался, встал за стола и, задевая ногами разокалиберную тару, заходил по комнате. — А вы уверены, что все перечисленное... Зубы, волосы, зрение — не подделка. Может, искусная имитация? Разрешите? Он покопался под запыленным телевизором и, достав большие портновские ножницы, подступился с ними к Владимиру Ивановичу. — Что вы задумали? — отпрянул от него фантаст. — Не нервничайте. Всего лишь несколько волосков. Необходимо убедиться в естественном происхождении растительности. Ахенев с содроганием вспомнил, что уже когда-то подвергался подобной процедуре. Но в тот момент, пусть и в бреду, клочок волос для отца Гавриила не играл никакой роли. Сейчас же портить современную прическу, над которой битый час корпел знакомый мастер в чародейке, — и корнать волосы этим варварским инструментом. — Позвольте я сам, — переполошенно попросил Владимир Иванович у магистра ножницы и с нескольких попыток выстриг из десяток волос со лба. — И с затылка, пожалуйста, ну, хотя бы вот отсюда. Аналитик бесцеремонно ткнул пальцем в теме. «Зачем — Зачем? — воспротивился фантаст. — Неужели этого мало? «Дело не в количестве!» — экстрасенс неожиданно скользким взглядом окинул Ахинеева. «А вы меня не дурачите случайно? Пробовали некоторые, чтобы хлестануться перед друзьями, да и сами с носом оставались!» Владимир Иванович, усмехнувшись и сочувственно покачав головой, твердой рукой отхватил изрядный пучок шевелюры. «Так...» — Посмотрим, что это такое. Аналитик помял в руке мягкие природные волосы и щелкнул зажигалкой. Запах жженой шерсти на какое-то время перебил устоявшийся благовонный букет. — Хм, как ни странно, но факт, настоящий. А паспорт у вас с собой? — Да вы что в самом деле? — распалился фантаст. Или думаете мне в радость забивать баки? Глядите. И Ахенев с раздражением протянул магистру документы. Хм, действительно, схожий. Только на фото выглядите намного старше. Тогда, Миль, пардон, продолжим собеседование. Магистр вернул паспорт и громко позвал. — Коля, принеси пассатижи. Ахенев скинулся. «Зубы рвать не дам. Зубы настоящие. Вот, глядите!» И он, как на приеме у отоларинголога, до боли в ушах открыл рот. а, -а, -а Ради вашего же спокойствия! Всего один зуб!» — убеждал магистр писателя. «Могли бы всучить металл и керамику. Привкус железа не ощущаете?» «Ничего не ощущаю. Нормально зубы. Видите?» Хозяин квартиры... Стоял в дверях с пассатижами и обалдело смотрел на выдающего горловые рулады фантаста. — Иди, Коля, не надо инструмента. — Да, ингредиенты соответствуют стандарту. И, получив утвердительный ответ, вновь перешел на официальный тон. — Закройте рот. Верю, на слово. — А сколько, говорить идиоптри на до больницы? — Минус семь, — ответил немного успокоившийся Ахенев. — Зато сейчас единица, как у снайпера. — На это что скажете? — И заодно объясните причину успеха на литературном поприще. — А у вас никакой лапы в редакции нет? — Ученый опломбек постепенно уступал место обыденной речи. — Светило психологии... На глазах тускнело.